Глава 5 Комплименты. Девочка промчалась по узким улочкам, пересекла мост и ринулась вниз по ступенькам. На ее руках засыхала алая кровь. Нечто следовало за ней, темной лужицей неслось по пятам, шустро отскакивая от разбитых плит. Она понятия не имела, что это и чего хочет, знала лишь то, что оно помогло ей, И без этой помощи она была бы такой же мёртвой, как отец. Глаза открыты, ноги дёргаются, из горла раздаются булькающие звуки. Мия подавила слёзы, сжала руки в кулаки и побежала. Позади слышались крики и ругань душителя щенков и его приятеля. Но девочка была ловкой и быстрой, она ужасно боялась, страх даровал ей крылья. Она летела по кривым проулкам и над замусоренными каналами, пока, наконец, не сползла по стене в каком-то закутке, схватившись за бок. В безопасности, пока что. Подобрав под себя ноги, Мия пыталась сдержать поток слез, как учила ее мама. Но они были гораздо сильнее и рвались наружу, пока она не сдалась. И к а и вздрагивая всем телом, Она прятала зареванное лицо в красные от крови руки. Отца повесили как предателя под надзором самого верховного кардинала. Мать заковали. Владение семьи Карверы передали тому ужасному судье р е м у скрутившему шею капитану Лужица. А Юлий Скаева, консул Этрейского сената, приказал утопить ее в канале, как какого-то ненужного котенка. Весь ее мир разрушили за одну перемену. «Дочери, спасите меня!» — выдохнула девочка. Мия увидела, как тень под ней зашевелилась. Пошла волнами, словно поверхность воды, в которую бросили камешек. Как ни странно, она не боялась. Казалось, страх вытекал из нее, просачиваясь через кожу на ее ступнях. Она не ощущала ни угрозы, Ни детской боязни чего-то неизведанного, притаившегося под кроватью, от которой раньше бросала в дрожь. Но она вновь ощутила то присутствие, или, скорее, отсутствие, свернувшееся в тени на каменных плитах. «И снова здравствуй!» – прошептала Мия. Она почувствовала это н е о с я з а е м о е нечто. В своей голове, в груди девочка знала, что она улыбалась, Дружелюбная улыбка, которая отразилась бы и в глазах, и м е я с я они у этого создания. Мия нащупала в рукаве окровавленный стилет, полученный с его помощью. Подарок, спасший ей жизнь. «Кто ты?» – прошептала она в черноту у своих ног. Ответа не последовало. «У тебя есть имя?» Оно вздрогнуло, выжидая. «Выжидая!» «Ты хороший!» – объявила девочка – Так что нужно подобрать тебе хорошее имя. Очередная улыбка. Черная и нетерпеливая. Мия тоже улыбнулась. Решено. Мистер Добряк. Подытожила она. Согласно табличке над стойлом, жеребца звали рыцарем. Но Мия довольно быстро узнала, что на самом деле... Он просто ублюдок. Сказать, что она не питала теплых чувств к лошадям, все равно, что сказать, что Мерины не питают теплых чувств к ножам. Примечание. Мерин. Кастрированный жеребец. Примечание переводчика. Прожив почти всю жизнь в Готсгрейве, она редко нуждалась в этих животных. Да и путешествовать на них, честно говоря, не самое большое удовольствие, что бы там ни говорили ваши поэты. Запах лошадей сродни меткому удару в уже сломанный нос. Филейные части всадника часто бывали отмечены волдырями, а не просто синяками, не говоря уже о том, что копыта намного быстрее ног. И все эти минусы усугубляются, если у коня есть чувство собственной важности. К сожалению, у бедного рыцаря оно имелось. Жеребец принадлежал гарнизонному центуриону, Костеродному воину легиона л ю м и н а т о в по имени Винченцо Гарибальди. Породистый, черный, как легкие трубочиста. Примечание. Конь, не капитан. Получая лучший уход и еду, чем большинство людей Гарибальди, рыцарь не терпел никого, кроме своего хозяина. Посему, столкнувшись со странной девушкой в своем стойле, Он раздраженно фыркнул и стал опорожнять мочевой пузырь, стараясь обрызгать максимально возможное количество квадратных метров вокруг. Однако Мия, прожившая несколько лет рядом с рекой Розой, не потеряла сознание от вони конской мочи, а лишь быстро засунула жеребцу в пасть у дела, чтобы заткнуть его. Девушке пришлось отсидеть трехнедельный срок на лошадиной ферме по просьбе старика Меркурио, И как бы она ни ненавидела этих тварей, за это время она хотя бы узнала, что уздечка надевается не на задницу. Примечание. За время пребывания на ферме м е ю трижды укусили разные лошади. Семь раз сбросили, дважды в навоз, и один раз на нее наступили. Ее также ущипнул за зад особо смелый конюх по имени Ромера. Увы, это случилось в ту же перемену, когда ее впервые сбросили в дерьмо. которого ввел в заблуждение странствующий м и н е с т р е л ь сказав, что горожанки такое любят. Но с мальчика так и не сросся должным образом. Но ему удалось восстановить три своих зуба. Последнее, что я слышал, это что его приговорили к четырем годам в философском камне за жестокое и, как многие говорили, ничем не спровоцированное нападение на странствующего Министреля. Тем не менее, когда Мия накинула на рыцаря Попону, Тот заметался по стоилу, и лишь спешный прыжок верхом на калитку уберег ее от неминуемой участи быть расплющенной в тонкий блинчик. «Ради вздымающихся буферов трелен! Заставь его умолкнуть!» прошипел Трик, стоя у входа в конюшню. «Ты серьезно только что выругался, упомянув буфера богини?» «Забудь об этом! Просто заткни его!» «Я предупреждала, что лошади меня не любят, и богохульство на тему груди леди океанов никак нам не поможет. Скорее приведет к тому, что ты утонешь, извращенец». «Меня, без сомнений, ждут долгие годы заключения в каком-то обоссанном подобии тюрьмы этого отстойника, чтобы покаяться в грехах». «Попридержи, и с п о д н е я прошептала Мия. «Отстойник будет занят какое-то время». Трик недоумевал. «О чем толковала эта девчонка?» Но стоило ей скользнуть в стойло рыцаря для очередной попытки его оседлать, как с гарнизонной башни раздался чей-то вой, молитвы к всевидящему и вспышка столь красочной брани, что ее можно было подкинуть в воздух и назвать радугой. Ветер принес с собой такой едкий смрад, что у юноши заслезились глаза. Пока Мия осыпала тихими проклятиями голову рыцаря, Трик решил разведать, из-за чего поднялась буча. Мистер Добряк сидел на крыше конюшни и изо всех сил пытался изобразить любопытство, присущее настоящим котам. Он наблюдал, как д в е м е р е ц подкрадывается к башне и лезет по стене. Трик заглянул через окно внутрь, и его лицо под безыскусными татуировками позеленело. Затем он бесшумно приземлился на землю, И вернулся в конюшню как раз вовремя, чтобы увидеть, как Мия оседлала рыцаря с помощью нескольких украденных кубиков сахара. Юноша помог ей вывести фыркающего жеребца из конюшни. Мия была низенькой, а породистый конь – огромным, поэтому запрыгивать в седло пришлось с разбега. Взбираясь намеренно, она заметила зеленоватый оттенок кожи Трика и поинтересовалась. «Что-то не так?» что? «Что, б е з д н о их побери, происходит в той башне?» «Казус». «Что?» «Три сушеных бутона лиезианской ежевики, треть чашки экстракта мелиссы и щепотка сушеного древесного корня». Она пожала плечами. «Казус», также известный как бич а с с е н е з а т о р а Трик уставился на нее. «Ты отравила целый гарнизон?» «Ну, строго говоря, их отравил жирный Даню». «Он подавал ужин, я лишь добавила специи». Мия улыбнулась. «Это не смертельно. Они просто немного страдают от кишечного расстройства». «Немного?» Юноша бросил испуганный взгляд на башню, представляя стоны и размазанные ужасы, спрятанные внутри. «Слушай, не обижайся, но в будущем готовить буду только я, лады?» «Как скажешь». Мия бросила взгляд на пустыню за границей последней надежды и, отсалютовав гарнизонной башне, ударила пятками рыцаря по бокам. Увы, вместо того, чтобы лихо помчаться навстречу горизонту, девушка подлетела в воздух, и ее короткий полет закончился приземлением прямо в кучу мусора на обочине дороги. Она перекатилась в грязи, потирая зад, и окинула ржущего жеребца уничижительным взглядом. «Вот ублюдок!» – прошепела Мия. Затем посмотрела на мистера Добряка, сидящего рядом. «Ни одного г р ё б а н о г о слова!» «Мяу!» Дверь гарнизонной башни распахнулась от резкого удара. На улицу, пошатываясь, вышел оскверненный центурион Винченцо Гарибальди, придерживая рукой расстегнутые штаны. «Воры!» – простонал он. С о м н и т е л ь н ы м достоинством Центурион-Люминатов вытащил свой меч. Сталь засияла ярче, чем солнце в небе. От одного его слова по краю лезвия запылали язычки пламени, и мужчина поплелся вперед с лицом искаженным от праведного гнева. «Именем Света! Остановитесь! Ради персиков трилен! Уходим!» т р е к запрыгнул в седло рыцаря и перекинул Мию перед собой, как мешок с изрыгающей ругательство картошкой. А затем, после еще одного удара в бока острыми каблуками, жеребец поскакал, унося парочку прочь, навстречу неминуемой гибели. Примечание. Ашхакская империя управляла миром около семи веков. Период, который рассматривается учеными, как выдающаяся эпоха достижений науки и темных искусств. Ашхак был обществом колдунов, чьи дерзкие начинания в области магики или механики или подставьте любой другой термин, который придется вам по вкусу, не только затмили слабые черотворные образы лиезианских волхвов, но и изменили форму самой реальности. К сожалению, как это часто бывает, когда смертные балуются с материями, сотканными самими богами, В конечном итоге кто-то или что-то непременно получает за это п о н о с у Ни один смертный ученый не может назвать точной причиной падения Ашхака. Многие считают, что империю стер с карты самаа. Другие утверждают, что магия ашхакских колдунов привлекла внимание существ древнее самих богов, безымянных чудовищ за гранью вселенной и здравомыслия, которые поглотили империю как черниломан после трехпеременного запоя. А есть и такие, кто говорит, что кто-то из колдунов просто облажался. Очень, очень сильно. Отъехав на приличное расстояние, пара сделала крюк, чтобы забрать жеребца Трика высокого каштанового коня с необъяснимым именем «Цветочек», прежде чем помчаться в пустыню. Бич-ассинизатором х сделал свою работу. Погоня гарнизона «Последней надежды» длилась недолго и была очень беспорядочной. Вскоре их преследователи исчезли из виду, и, м е стриком, замедлились до рыси. «Пустыня шепота», как ее назвали, была пустошью, ничего мрачнее к о т о р о е и м е я еще не видывала. Горизонт, иссушенный ветрами, наполненными едва слышными голосами, покрывался коркой, как потрескавшиеся губы нищего. Второе солнце, целующее небо, как правило, предзнаменовало начало холодной зимы в Этрее. Но здесь царила жгучая жара. Мистер Добряк, свернувшись в тени Мии, чувствовал себя таким же несчастным, как его хозяйка. Надвинув украденную, а затем оплаченную треуголку на лоб, девушка осматривала дорогу впереди. «Скорее всего, церковники гнездятся на возвышении», — начал Трик. «Предлагаю начать с тех гор на севере, а потом свернуть на восток. После этого, вероятно, нас иссушат до смерти пыльные призраки», или съедят песчаные кракены. Так что нашим скелетам будет все равно, где им гнить». Ублюдок слегка взбрыкнул, и м е я выругалась. и Ее ноги болели от долгого сидения в седле, а зад готов был помахать белым флагом. Она указала на обломок одинокой скалы в десяти милях от них. «Туда. При всем уважении, бледная дочь, я сомневаюсь, что величайший анклав убийц в этом мире — расположен в такой близости к вонючим свинофермам «Последней надежды». ы с о г л а с н о но мне кажется, что нам стоит разбить лагерь. Похоже, поблизости есть родник. И могу поспорить, что сверху открывается хороший вид на «Последнюю надежду» и пустыню». «Мне казалось, мы следовали за моим чутьем. Я предположила это лишь в интересах того, кто может нас слышать». «Слышать?» «Мы же сошлись на том, что это испытание, верно? Что Красная Церковь проверяет нас?» «Да», — д в е м е р е ц медленно кивнул. «Но в этом нет ничего удивительного. Твой ш а х и т ведь готовил тебя к предстоящим испытаниям?» Мия резко дернула за поводья, когда ублюдок попытался развернуться в пятый раз за пять минут. «Старик Меркурио обожал устраивать проверки на прочность», — ответила она. Каждая минута могла быть неким замаскированным испытанием. Примечание. Меркурио называл н эти испытания охотой за сокровищами. И хоть они варьировались по степени трудностей и о п а с н о с т и для жизни и конечностей, злоключения Мии почти всегда начинались одинаково. Она просыпалась с головной болью в незнакомой обстановке. Однажды после урока по основам магнетизма она очнулась в кромешной тьме городской канализации с одной лишь железной шпилькой и кусочком мыла в качестве вспомогательных средств для поиска выхода. После шести месяцев обучения древнеашхакскому языку Мия проснулась на глубине пяти миль в некрополе г о т с г р е е в а чтобы обнаружить наполовину заполненный бурдюк воды и указание, как найти выход, написанный на ашхакском. Естественно, хоть Меркурио и называл это «охотой за сокровищами», единственной наградой, которую можно было заполучить после пройденного испытания, было продолжение существования. Тем не менее, это помогало ученику стать необычайно самоотверженным. Но дело в том, что он никогда не давал мне задач, с которыми я не могла бы справиться. Вряд ли церковь чем-то отличается. Итак... «Какова наша единственная подсказка? Какая часть головоломки стала общей для нас?» «Последняя надежда». «Именно. Я сомневаюсь, что церковь самодостаточна. Даже если они выращивают кое-что для пропитания самим, они нуждаются и в других припасах. Я копалась в трюмах кавалера и обнаружила там товары, которые без надобности в ы р о д к о м последней надежды». «Может, они приглядывают за желающими вступить в их ряды, но, что важнее, они доставляют товары в крепость церкви. Все, что нам нужно, это найти навьюченный караван, направляющийся в пустыню, и проследить за ним». Трик осмотрел девушку с головы до ног и слабо улыбнулся. «Мудрая бледная дочь!» «Не бойся, Дон Трик, я не позволю этому!» Двеймерец поднял руку и резко остановил цветочка. Затем прищуренно посмотрел на бесплодные окрестности, сморщил нос и принюхался к шепчущему пустынному воздуху. «Что такое?» м е я схватилась за свой кинжал из могильной кости. Трик покачал головой, закрыл глаза и выдохнул. «Незнакомый запах. Напоминает старую кожу и мертв». Ублюдок фыркнул и поднялся на дыбы. Мия вцепилась в седло и выругалась, как вдруг красный песок вокруг них взорвался, и из земли вырвалась дюжина щупалец. Шесть метров в длину, усеянные хваткими зазубренными когтями. Они выглядели такими же иссушенными, как внутренности иглы черниломана. Ублюдок испуганно заржал, когда один из кожистых отростков обвился вокруг его передней ноги, а второй сжал шею хваткой палача. Жеребец боролся, плюясь и брыкаясь, как дикое животное. м е я вновь взмыла вверх, перелетела через голову ублюдка и покатилась к обладателю щупалец, вылезающему из песка и разевающему отвратительную крючковатую пасть. Воздух зазвенел от свистящего гортанного шипения. «Песчаный кракен!» — взревел Трик, хотя в этом не было особой нужды. Примечание. Вопреки тому, что те безумные ученые, которым хватило духу изучать сверххищников Ашхакской пустыни, называют их песчаными кракенами, фактически они не являются головоногими. Кракены плавают в песке с той же легкостью, с какой их морские родичи в воде, фильтруя кислород в земле с помощью специальных жабр. Питаются всем, что обладает средней скоростью бега, и славятся характером, который многие описали бы как несговорчивый. Признанный эксперт в их изучении Лурисман Карла Рибизи выдвинул теорию, что эти существа – своего рода пустынные черви, мутировавшие благодаря магическим загрязнителям с руин Ашхакской империи. Рибизи утверждал, что чудища обладают интеллектом уровня собаки, и чтобы доказать свою теорию, поймал младенца песочного кракена, привез его в великую коллегию г о т с г р е е в а и попытался обучить простейшим командам. Ребизи построил каменные лабиринты, наполнил их землей и выпустил чудовище, которое назвал Альфи в честь любимого семейного питомца, на волю. Если Альфи успешно проходил лабиринт, то награждался пищей. Когда он подрос... При последнем зафиксированном измерении он был почти два метра в высоту. р е б и з и соорудил более сложные модели лабиринта, добавив препятствия в виде защёлок и калиток, чтобы доказать растущий интеллект зверя. К сожалению, одной не ночью Альфи, использовав эти знания, сбежал из своей тюрьмы и погубил большую часть зоологического факультета, включая очень разочарованного р е б и з и прежде чем был уничтожен сильно озадаченными иллюминатами. После этого случая правила о содержании диких животных на территории коллегии значительно ужесточились. Мия достала стилет и ранила щупальцем, пытавшейся убрать ее с дороги. Брызнула маслянистая кровь, И земля задрожала от громоподобного рева. Мия прокатилась между двумя смертоносными конечностями, увернулась от третьей и с одышкой пригнулась, занимая боевую позицию. Мистер Добряк выступил из ее тени, глядя на воцарившийся ужас, и тихо не вздохнул. «Симпатяга!» Трик вытащил е т а г а н спрыгнул со спины своего жеребца и замахнулся на щупальце, обвившееся вокруг ноги ублюдка. Со звуком, напоминавшим удар засаленного хлыста, зверь вновь громко заревел, глядя на свой искалеченный отросток. Его глаза стали круглыми, как блюдца. Пыльные жабры вздулись. Отрезанная конечность извивалась по земле, обрызгивая трика вонючей сукровицей. Ублюдок опять заржал от страха. На его шее показалась кровь, там, где ее с д а в л и в а л а щ у п а л ь ц а о т п у с т и его!» – закричала Мия, атакуя другой отросток. «Отойди!» – рявкнул на нее Трик. «Отойти? Ты свихнулся?» «А ты?» – Трик указал на ее кинжал. «Думаешь, убить песчаного н Кракена своей зубочисткой? Пусть сожрет коня!» «В бездну! Я только что украла этого г р ё б а н о г о жеребца!» Проделав обманный маневр, Мия ударила по очередной когтистой конечности и пустила свежую кровь. Тварь замахала щупальцами и размазала недовольного Трика по песку. Девушка сжала кулаки, спешно окутывая себя тенями, чтобы избежать подобной участи. Эти когти выглядели достаточно острыми, чтобы продырявить боевого х о д а к а Примечание. Несмотря на то, что в Готсгрейве имеется с десяток боевых ходоков, этих механических гигантов железной коллегии держат незаправленными и неукомплектованными и используют лишь в случае крайней необходимости. Благодаря итрейской военной мощи и географическому положению Готцгрейва, на который можно напасть только с моря, присутствие машин в городе по большей части является формальным. За последние 40 настоящих ночей столичных боевых ходоков п у с к а л и в дело ровно два раза. Первый – во время свержения короля Франциска XV. Когда новости о восстании разошлись, преданные монархи и легионеры попытались взять дворец штурмом и спасти короля от нападавших. Пилоты-лоялисты, строго церемониальная должность в тот период, сдались сразу же, как узнали, что Франциско и вся его семья уже мертвы. Во втором случае... Все началось с трех бутылок золотого вина и пьяного хвостовства перед потенциальной возлюбленной, к о т о р а я переросло в неловкое столкновение с шестым ребром, переломившимся у основания и упавшим в море, и закончилось быстрым судом и еще более быстрым распятием молодого человека. И это при том, что дама не проявила к нему особого интереса. Сильно раздосадованный этими маленькими тюфиками, набитыми мясом, и их острыми палочками, Кракен по большей части сосредоточился на том, чтобы затащить свой породистый ужин, который, несомненно, теперь сокрушался, что был украден даже больше, чем раньше, под песок. Но когда Мия укуталась во тьму, чудовище издало оглушительный рев и вновь выскочило из земли, размахивая щупальцами во все стороны. Казалось, Мия окончательно его разозлила. т р е к выплюнул песок изо рта и выкрикнул предупреждение, пытаясь разрубить очередную конечность. Похоже, от тенистого плаща не было никакого проку. Под ним Мия почти ослепла, а зверь все равно ее видел. Она позволила теням упасть со своих плеч, прыгнула к стонущему коню и покатилась по пыли. Девушка извивалась между лесом когтей и отростков под звуки свистящего шипения щупалец в воздухе, чувствуя волну почти неуловимых ударов, которые чудом не задевали лицо и горло. В этой буре она не знала настоящего страха, просто увиливала и пригибалась, скользила и перекатывалась. Танец, которому научил ее Меркурио. Танец, которым она жила почти каждую перемену с тех пор, как ее отец совершил длинный прыжок с короткой веревкой. Кувырок в пыли, переворот назад. Она прыгала между щупальцами, как дитя между дюжиной скакалок. Мия глянула на распахнутый клюв чудища, чье щелканье и рычание заглушало ржание ублюдка. Прислушалась к скрежету огромной туши, вылезающей из песка. Пыль царапала ей легкие, в воздухе витал запах влажной смерти и соленой кожи. Вдруг Мию осенило, и на ее губах заиграла улыбка. Резко рванув вперед и перепрыгнув через одно, два, три извивающихся отростка, девушка вскочила на спину жеребца. Зубы пасти, она и вправду свихнулась. Выдохнул трик. Конь снова взбрыкнул. Но Мия цеплялась за него ногами, руками и несокрушимой решимостью. Потянувшись к сидельным мешкам, она схватила тяжелую банку с красным порошком, а затем, сделав глубокий вдох, замахнулась и кинула ее в пасть Кракену. Банка разбилась, оклюв существа, и осколки в перемешку с порошком посыпались прямиком в глотку. Мия скатилась со спины ублюдка, чтобы избежать нового удара, и поползла по песку. Воздух пронзил мучительный вой. Кракен отпустил жеребца и начал царапать и раздирать себе рот. Трик еще раз неуверенно пронзил его ятаганом, но зверь совершенно позабыл о своей добыче. Его большие глаза закатились, и он начал вертеться на песке, закапываясь глубже и глубже, з а б ы в а я как пес, вернувшийся домой после трудного рабочего дня, чтобы обнаружить в своей конуре другую псину – курящую его с и г а р е л ы в постели с его женой. Мия поднялась на ноги. Песок бурлил от дерганья Кракина. Смахнув с глаз влажную от пота челку, улыбнулась, как безумная. Трик стоял с отвисшей челюстью, о кровавленный ятаган вяло болтался в его руке. Лицо было перепачкано в пыли. «Что это было?» изумленно поинтересовался он. «Ну, строго говоря, они не головоногие». «Нет, я о том, что ты кинула ему в пасть». Мия пожала плечами. «Банку с вдовы делом жирного Данио». Трик моргнул пару раз. «Ты только что одолела кошмар пустыни шепота? б а н к а и с молотым чили?» Мия кивнула. «Обидно, он действительно вкусный, а я украла лишь одну банку». На минуту в пустыне воцарилась звенящая, недоверчивая тишина, наполненная фальшивой песней изматывающих ветров. А затем юноша разразился хохотом, и его грязное лицо озарилось белоснежной, как кость улыбкой, и на щеках появились ямочки. Вытерев глаза, он смахнул капли темной крови с ятагана и ушел за цветочком. м е я повернулась к своему украденному жеребцу, поднимающемуся с песка. Его шеи и передние ноги были залиты кровью. Девушка, пытаясь угомонить коня, обратилась к нему успокаивающим тоном, несмотря на то, что у нее в горле пересохло от пыли. «Ты цел, мальчик?» Мия медленно подошла к нему с вытянутой рукой. Животное пережило огромное потрясение, но через пару перемен отдыха в их наблюдательном пункте он поправится и, если повезет, проявит к ней большее расположение». теперь, когда она спасла ему жизнь. Мия уверенно погладила его по бокам, потянулась к сидельным мешочкам за... Дерьмо! Девушка взвизгнула. Жеребец так сильно укусил ее за руку, что остались кровавые отметины. Конь откинул голову, и его ржание до боли напоминало хихиканье. Примечание. Если хоть один конь, рожденный при свете А, и был способен на смех, то это ублюдок». Взмахнув гривой, он, ковыляющий трусцой, поскакал по направлению к последней надежде, оставляя за собой кровавые отпечатки копыт. «Стой!» – закричала Мия. «Стой!» «Ты действительно ему не нравишься», – заметил Трик. «Благодарю, Дон Трик. Когда закончишь петь свою оду очевидности, возможно, ты окажешь мне честь и догонишь коня, свалившего со всеми моими г р ё б а н ы м и вещами». Юноша ухмыльнулся, запрыгнул на цветочка и помчался в погоню. Мия прижала к себе раненую руку, прислушиваясь к слабому, принесенному ветром смеху кота, который не был котом. Сплюнула в песок, глядя на отдаляющегося жеребца, и прошипела. «Ублюдок!» Трик вернулся спустя полчаса, ведя за собой прихрамывающего ублюдка. Воссоединившись, они с Меей побрели по пустыне к небольшой скале, которая должна была послужить им наблюдательным пунктом. Они постоянно следили, не шевелится ли что-то под песком. Двеймерец принюхивался, как ищейка. Но никто больше не поднимал свои щупальца или другие отростки, чтобы стать преградой на их пути. Ублюдку и цветочку разрешили п о ж и в а т ь небольшие островки травы, окружавшие скалу. Конь Трика с радостью взялся за дело, а вот ублюдок просто смерил Мию уничижительным взглядом животного, привыкшего есть свежий овес в каждый прием пищи. Он дважды пытался укусить девушку, пока та его привязывала, из-за чего Мия выбрала новую тактику и демонстративно погладила цветочка, хотя он ей тоже не особо нравился, а также скормила ему пару сахарных кусков из с и д е л ь н ы х мешков. Единственным лакомством для украденного жеребца стал самый грубый жест, который Мия могла изобразить. Примечание. и з в е с т н ы е как костяшки, этот жест подразумевал собой поднятие кулака с указательным пальцем и мизинцем, оттопыренными так далеко, как позволяли суставы. Жест берет начало со времен Битвы Алых Песков, в которой король Франциско I Итрейский, также величаемый Великим Объединителем, одолел последнего лиезианского короля волхвов Люциуса Всемогущего. После поражения Люциуса предполагалось, что лиезианское сопротивление Итрейскому правлению наконец прекратится. Итрейская оккупация завоеванных территорий была столь же изобретательна, сколько варна. Небольшая группа костеродных администратов заполняла собой вакуум, образовавшийся благодаря уничтожению правящего класса, и путем принуждений и взяточничества учреждала новую элиту, связанную напрямую с и т р е е й Местные сыны отправлялись в г о д с г р е й в на обучение, а этрейские дочери выходили замуж за местных мужчин, и богатство перетекало в нужные карманы. Через несколько поколений побежденные задавались вопросом, почему они вообще оказывали сопротивление. Но с Лиизом все сложилось иначе, дорогие друзья. После смерти Люциуса в лизианскую столицу Элай отправили гарнизон люминатов, чтобы они присматривали за тем, как идет процесс ассимиляции. «Все шло хорошо», — пока кадры элитных войск, преданных памяти Люциуса, не организовали нападение во время банкета во дворце бывшего короля волхвов. Итрейская элита и гарнизон люминатов были захвачены, сторонники Люциуса построили их в ряд и одного за другим кастрировали раскаленным клинком. Позже пленников освободили, а элитные силы л и з и а н ц е в забаррикадировались во дворце, ожидая неизбежного возмездия. Продлившись больше шести месяцев, осада Элая стала легендой. Она гласила, что сторонники Люциуса ходили по дворцовым зубчатым стенам, держа кулаки поднятыми, с указательным пальцем и мизинцем, оттопыренными так далеко, как позволяли суставы. Издевательский жест, который должен был напомнить атакующим и трейцам, что повстанцы все еще обладали своими причиндалами. в то время как и трейское достоинство скормили собакам. Несмотря на то, что в конечном итоге сторонников Люциуса победили, костяшки вошли в широкое употребление у граждан республики. Издевательский жест служил д е м о н с т р а ц и е й превосходства над лишенным чести п р о т и в н и к о м «Почему ты назвал своего коня цветочком?» спросила девушка, когда они с Триком готовились к подъему. «А что не так?» «Ну, большинство мужчин дают своим коням более мужественные прозвища. Вот и все». «Легенда», «Принц» и все такое прочее. «Однажды я встретила коня, которого звали Громобоем. Она подняла руку. Клянусь светом». «Мне это кажется глупым». Юноша шмыгнул. «Выдавать подобные сведения за просто так». «В смысле?» «Ну, если называешь коня легендой...» Ты даешь людям знать, что считаешь себя неким сказочным героем. Если называешь громобоем, дочери, с тем же успехом можно повесить себе на шею табличку. У меня горошинка вместо члена. Мия улыбнулась. Поверю тебе на слово. То же самое с парнями, которые называют свой меч душегубом или череполомом и так далее. Трик собрал д р е д ы в неряшливый пучок на голове. Все они просто придурки. «Если бы я хотела дать имя своему клинку», задумчиво начала м е я «то прозвала бы его Пушистиком». Трик хрюкнул от смеха. «Пушистиком?» «Бездна, конечно!» – девушка закивала. «Только представь, какой страх бы он внушал! Одно дело, если тебя одолел противник, владеющий мечом по имени Душегуб. С этим еще можно жить!» «Но до чего будет стыдно, если из тебя выбьют все дерьмо клинком по имени Пушистик?» «Ну вот и я о том же. Имена многое рассказывают о тех, кто их дает. Может, я не хочу, чтобы люди знали, кто я такой. Может, мне нравится, когда меня недооценивают». Двеймерец пожал плечами. «Или же я просто люблю цветочки». Мия не могла сдержать улыбки, пока они поднимались по обломанному утесу. Оба взбирались без крюков и веревок. Подобная глупость распространена среди молодых, видимо, считающих себя бессмертными. Их наблюдательный пункт находился на высоте 30 метров. И когда парочка добралась до вершины, то совсем выбилась из сил. Но, как м и и предполагала, со скалы открывался великолепный вид. Перед ними простиралась вся пустыня. Саан направлял на них свой беспощадный жаркий взгляд. Мия задумалась, насколько же невыносимой станет жара во время истины света, когда небеса опалят все три солнца. Хороший обзор, кивнул Трик. Если в последней надежде хоть кто-нибудь чихнет, мы это увидим. Мия, столкнув камешек со скалы, наблюдала, как он падает в пустоту. Затем села на валун, закинув ноги на другой камень и приняла позу, от которой Донну Карвер бы передернула. Девушка достала из-за пояса тонкий серебряный портсигар с выгравированными на крышке вороной и скрещенными мечами семьи Корверы. Зажав сигариллу между губ, протянула его трику. Юноша взял портсигар, сел напротив и наморщил нос, рассматривая надпись на обратной стороне. — Не, д и с Lus Луса, Лус д и с а Про б о р м о т а л о н Мой л и з и а н с к и й ужасен. Что-то про кровь? «Когда все кровь, кровь — это все». Мия зажгла с и г о р и л у и довольно затянулась. Семейный девиз. «Это фамильная вещица?» Трик обвел герб пальцем. «Я-то думал, ты ее украла». «Что, не похоже на костеродную?» «Я не знаю, на кого ты похожа. Но не на какую-то сопливую девчонку, сидящую на шее у родителей. Вот уж нет». «Вам нужно поработать над комплиментами, Дон Трик». д в е м е р е ц наступил на ее тень с ничего не выражающим взглядом. Затем покосился на Никота, ошивающегося за спиной девушки. Мистер Добряк беззвучно посмотрел в ответ. Когда Трик заговорил, в его голосе слышался нескрываемый трепет. — Я много чего слышал о таких, как ты, но никогда не встречал. Не думал, что когда-нибудь доведется. — Таких, как я? — О Даркинах. Мия выдохнула дым и прищурилась. Затем потянулась к мистеру Добряку, словно хотела погладить его. Но ее пальцы прошли сквозь него, как сквозь туман. Если честно, людей, которые видели, как она использует свой дар, и выжили после этого, почти не осталось. Жители республики боялись того, чего не понимали, и ненавидели то, чего боялись. Тем не менее, юноша выглядел скорее заинтригованным, нежели напуганным. Осмотрев его с ног до головы, этого двеймерца-полуростка с татуировками островитянина и именем жителя материка, она поняла, что он тоже чужак. И в ту же секунду внезапно ощутила радость от того, что именно он составил ей компанию в этом странном и пыльном путешествии. «И что же вам известно о Даркинах, Дон т р и г Народные р о с к а з н и хрень всякая, что вы крадете младенцев из колыбелей, растлеваете девственниц и прочая гниль. Юноша пожал плечами. До меня доходили слухи, что пару лет назад Даркин напал на Гранд-Базилику, перебил целую кучу легионеров. А, Мия спрятала улыбку, выпустив облачко дыма, резня в и с т и н н тьму. «Наверняка очередная брехня, которую они состряпали, чтобы поднять налоги». «Наверняка». м е я кивнула на свою тень. «И все же тебя это не смущает». Я знавал гадалку, которая могла предсказать будущее по внутренностям животных. Встречал а р х и м и к а который создавал пламя из пыли и убивал людей одним дыханием. Как по мне, игра с тьмой – это просто очередной вид грязного чудотворства». Он взглянул на безоблачное небо. Да и в стране, где солнце почти никогда не заходит, от этого дара мало проку. Чем ярче свет, тем гуще тени. Трик удивленно посмотрел на Никота. Он определенно не ожидал, что тот заговорит. Юноша настороженно наблюдал за ним какое-то время, словно у того вот-вот появится несколько голов, выдыхающих черное пламя. Поскольку головы так и не показались, д в е и м е р е ц вновь повернулся к Мие. «Как тебе достался этот дар? От мамы? Папы?» «Не знаю. Я никогда не встречала других даркинов, чтобы спросить. Мой шахид говорил, что меня коснулась сама мать. Что бы это ни значило, он-то точно не знал». Трик пожал плечами и провел большим пальцем по гербу на портсигаре. «Если мне не изменяет память...» Пару настоящих ночей назад семья Корверы была замешана в каком-то неприятном деле. Что-то насчет царетворства? Никогда не отводи взгляд. Никогда не бойся. Мия вздохнула. И никогда, никогда не забывай. Итак, я начинаю видеть картину целиком. Последняя дочь опальной семьи направляется в лучшую школу убийц во всей республике. Задумала свести счеты после выпуска. «Вы же не собираетесь ч и т а т ь мне мораль от тщетности возмездия, правда, Дон Трик? Я ведь только начала проникаться к вам теплотой». «О нет!» – Трик улыбнулся. «Я понимаю, что такое жажда возмездия. Но, учитывая ошибки, которые ты настроена исправить, полагаю, по твоим целям будет нелегко ударить». «Одна уже поражена». Она похлопала по мешочку с зубами. Осталось еще три. У этих ходячих трупов есть имена? Первый — Франческо Дуомо. Тот самый Франческо Дуомо? Великий кардинал Церкви Света? Именно. Бездная кровь. Второй — Марк Рэм, судья легиона иллюминатов. И третий. В глазах Мии заблестел свет отца Ана. Длинная черная прядь волос прилипла к краю губ. Тени вокруг нее заколыхались, как волны океана, п о к р ы в а я с е рябью ног Трика. В два раза темнее, чем должны быть. Почти такие же мрачные, как ее настроение. Консул Юлийс Каева. — Четыре дочери! — ахнул Трик. — Поэтому ты хочешь обучаться в церкви? Мия кивнула. При большой удаче острый нож сможет пронзить д о м а или р е м а «Но с Каеву не прикончишь какой-то заточенной палочкой. Не после резни. Он даже в койку не ложится, пока легионеры не прощупают его простыни». Трижды избранный консул Этрейского сената. д в е м е р е ц вздохнул. Главный Артемик. Самый могущественный человек во всей республике. Покачал головой. «Умеешь ты создавать себе проблемы, бледная дочь». «О, да». «Он опасен, как мешок черных гадюк», — кивнула девушка. «Даже не сомневайся, он та еще манда». Юноша поднял брови и слегка приоткрыл рот. Мия насупленно встретила его взгляд. «Что?» Мама говорила, что это плохое слово. т р е к нахмурился. «Очень плохое. Мне запретили его произносить, особенно в присутствии Донны». «Ой, да что ты!» Мия снова затянулась сигарелой и сощурила глаза. «И почему же?» «Не знаю», — пробормотал Трик. «Просто она так сказала». Девушка покачала головой, кривая челка упала на глаза. «Знаешь, я никогда этого не понимала. Почему, если тебя обзывают женской промежностью, это обиднее, чем какое-либо другое ругательство? Как по мне, когда тебя обзывают мужским причиндалом, это куда хуже». «К примеру, что ты думаешь, когда слышишь, как какого-то паренька кличут елдой?» Трик пожал плечами, озадаченный таким поворотом в разговоре. «Ты думаешь, что он олух, не так ли?» – продолжила Мия. «Что в нем столько дерьма, что места для мозгов не осталось. Тупоголовый ублюдок, который думает только о дрочке и совершенно не понимает, как он выглядит в глазах других». В воздухе между ними повисло серое облачко дыма с гвоздичным ароматом. «Елда» — это то же самое, что и дурак. Но если назвать кого-то м а н д о й Что ж, девушка улыбнулась. В этом слове ощущается злоба, намеренная, яростная и осознанная. Не думай, что, называя консула с к а е в о м а н д о й я пытаюсь его оскорбить. Это значит, я признаю, что у него есть мозги, есть острые зубки. Если кто-то назовет тебя Мандой, считай это комплиментом, знаком того, что люди думают, что с тобой опасно связываться. Пожала плечами. Кажется, это называют иронией. Мия шмыгнула носом, глядя на простирающуюся перед ними пустыню. «По правде говоря, между нашими половыми органами нет особой разницы». о м и м о очевидной, конечно же, что один, что другой не придают нам большего или меньшего значения. Почему то, что у меня между ног, должно считаться умнее или глупее, лучше или хуже? Это всего лишь плоть, Дон т р и г В конце концов, она станет пищей для червей, прямо как Дуома, Рэм и Скаева. Последняя затяжка, долгая и щедрая, словно она вытягивала саму жизнь из этой сигариллы. «Но я бы все равно предпочла, чтобы меня называли Мандой, а не Елдой». Девушка выдохнула дым и затушила сигареллу носком ботинка. Сплюнула в ветер. И вот так просто наш юный Трик влюбился.